Прядь, двадцать седьмая. Хаки сам не знал, сколько так просидел, пытаясь отогнать видение желтого глаза в щели и вернуть хоть немного веры в себя. Потом осознал, что уже какое-то время снаружи доносится голос, и этот голос зовет его. «Эй, куда ты там забился? Ты жив? Вылезай, не бойся!» Мужской голос был вполне человеческим и даже казался знакомым. Немного послушав его, Хаки уцепился за стену и кое-как встал. Страх обессилил его настолько, что он едва держался на ногах. — Не будешь же ты сидеть там до затмения богов! Вылезай! Матушка Жуть ушла и угнала все свое стадо! — Матушка Жуть! Хаки содрогнулся, имя очень подходило двуголовой старухе. «Но сколько голов у того, кто его выманивает!» Бочком, держась за неровную каменную стену, Хаки продвинулся к выходу и выглянул. Близ скопления валунов стоял рослый молодой мужчина. И это был его родной брат, Ульф Харик. Хлопая глазами, Хаки выбрался из щели. «Это морок. Ульф Харик не может сюда попасть». «Или может?» «Пришел за ним?» После всего хаки не смог сообразить где сейчас должен быть ульфхарик и мог ли пробраться через трольборг или он все-таки мертвый, поэтому хаки видит его здесь. Но ну, наконец-то сказал ульфхарик я уж думал ты превратился в червя со страху. От изумления хаки даже забыл обидеться это точно ульфхарик его продолговатое лицо высокий широкий лоб, острый нос, Близковато посаженные глаза, только волосы уж слишком отросли, пока они не виделись. Раньше лежали на плечах, а теперь спускаются ниже пояса множеством кос, косичек и свободных прядей цвета вереского мёда. Но Хаки не мог вспомнить, как давно не видел брата, и не задумался, могут ли волосы за этот срок вырасти на такую длину. Зато позавидовал его одежде. Синяя рубаха серебряный серебряной тесьмой, зелёные штаны, на груди серебряная грива, а на поясе золотая пряжка. «Её-то новые яйца! Ты откуда здесь взялся?» – прохрипел Хаки. «Я?» – брат удивился. «Я здесь живу. Это ты откуда взялся? Кто ты такой?» «Ты меня не узнаёшь? Хорош брат! Чего же тогда сюда полез? Ты, я вижу, недурную одежонку раздобыл!» «Видать, Хальден Чёрный хорошо содержит предателей». «Всё ясно. Ты не в своём уме», — без обиды отозвался Ульфхарик, и его глаза похолодели. Что ж, от встречи с матушкой жутью и более крепкие головы раскалывались, порой в прямом смысле. «Иди ты сам к твоей троллиной матушке», — в досаде пожелал Хаки. «Нет, стой! Где Ригнхальд? Ты видел её? Знаешь, где она?» Ригенхальд настороженно повторил Ульфхарик. «Разве она здесь?» «Тролли заманили её сюда. Она моя. Ты так и знай». «Где ты её видел?» «Возле тролльбрага. Она была такая нарядная, свинцом на голове, как Фрейя, а потом пропала. Куда она могла деться? Ты её не видел?» «Сюда попала дочь Сигурда Оленя?» Ульф Харик всё не верил. «Говорю тебе, она встала в середину Трольберга и пропала. Я пришёл сюда за ней». «Так ты прошёл через Трольберг? Я отведу тебя назад. Пойдём». Ульф Харик сделал шаг в сторону, но Хаки замотал головой. «Я не уйду отсюда без неё. Она моя, и я собираюсь на ней жениться. Для этого я должен вывести её отсюда обратно». Хаки огляделся впервые, задав себе вопрос, где, собственно, находится. «Ну, обратно, к Сигурду!» «Ты помешался, несчастный!» Ульф Харик окинул его насмешливым взглядом. «Если дочь Сигурда Конунга только встретит тебя, она убежит с криком ужаса так быстро, как только сумеет!» «С чего бы это?» Хаки посетила неприятное воспоминание. Рагенхельд в золотом венце уходит прочь и машет ему на прощание. Она не бежала в ужасе, но ушла, оставила его. Ей просто не было нужды бежать. «Человеческие девушки обычно так делают, с простого тролля вроде тебя», — усмехнулся Ульфхарик, будто говорил всем очевидные вещи. «Ты кого троллем назвал?» — Хакин обычился и повысил голос. «А ты не знал?» Ульфхарик хохотнул. «Мы оба с тобой тролли, только я покрасивее, а ты как все». «Ты рехнулся?» Хаки шагнул к нему и попытался схватить за грудки. «Говори, где Рагенхельд, или я из тебя дух вытрясу!» Ульф мгновенно перестал смеяться. Его глаза обратились в ледяные камни-самоцветы. Рот принял жесткую складку. Он схватил Хаки за руки и опрокинул на наземь. Хаки тут же обхватил его ноги и рванул, и они покатились по земле, охаживая друг друга кулаками. Ульф-Харик был старше всего на год. Они еще в детстве часто дрались, и это для них было дело привычное. И точно как в детстве Хаки, слепой от ярости, цепился зубами в щеку брата. Тот вскрикнул. В рот Хаки потекла горячая кровь и вдруг отрезвила его. Он отстранился и сплюнул. На земле осталось тёмное пятно. Противники расползлись в стороны, оба помятые и в пыли. Ульф Харик зажимал рукой рану на щеке и шипел от боли и досады. Сквозь его пальцы, путаясь в рыжеватой бороде, текла кровь и капала на грудь, оставляя на синей рубахе чёрные пятна ай ай, ай! раздался рядом низкий голос уже знакомый Хаки. «И это называется братья. Впервые в жизни увиделись и сразу драться». «Да какой он мне брат! Тохлый выползок!» Ульф Харик морщась, поднялся на ноги и свободной рукой отряхнул свою нарядную цветную одежду. «Я хотел ему помочь, а он на меня накинулся. Надо всё-таки отдать его матушке жути». Как он сюда попал? Хаки повернулся посмотреть, к кому тут обращается, и снова сел. В нескольких шагах от него стоял Йотон, вдвое выше человека и втрое шире, серо-бурой кожи, с лысой головой, даже на вид крепкой, как гранит, широкий приплюснутый нос, низкий скошенный лоб, глубокие глазные впадины, ноги как бревна, брюхо как валун. Перед глазами плыло при виде этого чудовища со знакомым голосом, а Ульф-Харик обратился к нему так спокойно, будто видит каждый день. «Отец, это ты его притащил? Если не на угощение матушки Жути, то я не знаю, зачем он нам здесь». «Вы оба уже взрослые мужчины, вам пора жениться Микке Микки-тролль положил руки на то место, где у людей предполагается талия и с гордостью оглядел обоих парней. «У тебя, Фьор, есть невеста королевского рода, и для него я присмотрел такую же. Я заманил ее сюда, она где-то здесь». «Фьор?» — не понял Хаки. «Его же зовут Ульфхарик. «Меня зовут Фьор», — предполагаемый брат посмотрел на него, как на слабоумного. И, отец, я не понимаю, почему ты должен заботиться, чтобы этот жабий сын получил невесту королевского рода? — Потому что сынок он твой брат. — Что? — Фьюр чуть не подпрыгнул от изумления. — С каких пор у меня завелся брат? — Он всегда у тебя был. Вы родились в одну и ту же ночь, только ранее не виделись. — Виделись, — мрачно сказал Фьюр, — однажды. Я уже почти заманил в камень тех девушек, и они обе могли бы быть мои. Но появился этот ползун и все испортил. Заманил в камень. Хаки вспомнил, когда он после середины зимы приехал в Сигурдову усадьбу. Перед этим они с Ульфхариком собирали войска для Эстейна Конунга, но попали в засаду. Ульфхарик оказался в плену, а Хаки пришлось отступать. Он приехал к Сигурду, чтобы там встретиться с Эстейном, и увидел, как некто из камня тянет туда Рагнхельд и ее подружку Элдред. Тогда он не успел толком рассмотреть жителя камней, но и правда, рост, сложение, лицо – все в нем напомнило Ульфхарика, только волосы слишком длинные и слишком рыжие, голос чуть выше, и разговаривает он снисходительно. Так это не Ульф-Харик. Это тролль, скальный житель, только почему-то очень похож на старшего вестинного сына. Небось, украл его облик, чтобы морочить Хаки, а сам страшнее вот этой образины. Но старый тролль почему-то твердил, что они братья. Значит, это все-таки Ульф-Харик? От такой путаницы пошла бы кругом голова и у людей поумнее, чем Хаки, ночной берсерк. Это был ты? «Там, у камня!» — воскликнул Хаки, сам не понимая, кого винит. «Это был я, и ты мне помешал!» Фьор положил руки на пояс и принял угрожающий вид. Щека его распухла, на ней виднелась кровавая рана от укуса, кровь сохла в бороде и на руках. «Но теперь-то я с тобой посчитаюсь!» «Не вздумай даже глядеть в сторону Рагнхельд!» Хаки снова попёр на него грудью. «Она моя, а ты гнида рыжая!» Довольно! Женский голос прозвучал как удар по ледяному жезлу. Хаки вдруг ощутил, что все его тело заледенело, что он не может шевельнуться. Это чары, невидимые оковы. С трудом ему удалось чуть скосить глаза. Возле Фьора появилась женщина, немолодая, худощавая, с лицом когда-то красивым, а теперь исхудавшим и покрытым сеткой морщин. Седые волосы не помещались в большой пучок на затылке и спускались густыми прядями до самой земли. Платье на ней было королевское, малинового шелка с золотой вышивкой. Золотые украшения на шее, на руках были столь многочисленны, что, казалось, обременяли ее как Льдисто-голубые глаза с бледно-серого лица взирали на хаки со злобой и досадой. «Что ты стоишь, старое чудовище, потешаешься, когда какой-то выползок наседает на твоего единственного сына?» Напустилась она на старого тролля. «О, матерь Ангрбада!» Она взглянула на Фьора. «Дитя мое, что это с тобой?» «Он меня укусил!» Фьор, обвиняюще ткнул пальцем в хаки. «Укусил?» Королева не поверила своим ушам. «Да я сейчас заставлю его съесть собственную руку!» палец за пальцем, по самый локоть». И едва она это не сказала, как Хаки ощутил, как его правая рука сама собой поднимается к лицу, рот открывается, пальцы влезают в рот, а зубы впиваются в них и начинают грызть. Он грыз и одновременно пытался вопить от боли. Он грыз и вопил, не в силах перестать делать ни то, ни другое. Кровь обожгла ему рот, его собственная кровь, ярко-красная. Она вытекала изо рта и падала на грудь. От боли и ужаса его повело. Он упал, ушибся всем телом о каменистую землю, но не мог перестать грызть свою руку. Кость хрустнула в зубах. «Стой, хватит!» — рявкнул старый тролль. «Уймись, Малфрид!» Хаки издал громкий вопль. Невидимая сила больше не заставляла его сжимать зубы на собственных пальцах. Он обхватил правую кисть левой и стал раскачиваться не в силах одолеть боль, жуть и отвращение. Прервал он вопль только для того, чтобы отплеваться. Казалось, рот полон собственной крови, а в зубах застряли ошметки собственной плоти. И едва он подумал об этом, его вырвало. «Будешь знать, яйцо гадючее, как вредить моему сыну!» — надменно сказала седая королева. «И чтоб я тебя, блевотину жабью, больше не видела!» «Но как ты можешь, Малфрид?» — с упреком бросил ей старый тролль. «Так обходиться с...» «И ты тоже!» — она обернулась. «Позаботься, чтобы я его больше не видела!» «Пойдем, Фьор, я все исправлю!» Хаки не видел, как они ушли. Прикусив губу и постановая, он стоял на коленях в каменной пыли, раскачивался и баюкал свою руку. Когда на него упала широкая тень, он едва заметил. «Вставай, сынок!» Огромное бурое лапище осторожно коснулось его плеча. «Таковы женщины. Им подавай кого покрасивее, а если кто им не по нраву, они могут быть так жестоки собственной же кровью». «Ну ничего, не горюй, у тебя есть отец, он о тебе позаботится». От боли, от изнеможения души и тела Хаки почти не соображал и не мог понять, при чем здесь Вейстенбонд и как он тут сможет о нем позаботиться. Побуждаемый старым йотуном, он кое-как поднялся на дрожащие ноги и, прижав пострадавшую руку к груди, побрел, спотыкаясь за ним. Через сумеречную долину над ним мерцало и переливалось ярко-зелеными сполохами каменное небо Йотунхейма.